Глава 10. Дуэль. Первые месяцы нового 1685 года оказались для Шарлотты гораздо счастливее прошлых лет, и она от души наслаждалась уютом и покоем. Сен-Жермен располагался совсем недалеко от Версаля, и оживленная жизнь королевского дворца доносилась сюда негромкими, умиротворенными отголосками. Надо сказать, что жизнь королевского городка казалось спокойной лишь при поверхностном взгляде. Душевный кризис короля, которому всеми силами способствовала его тайная супруга, распространялся и на его окружение. Дамы, которые совсем недавно лишь из вежливости заглядывали в церковь, теперь стали ревностными прихожанками. Не отставали от них и мужчины. Достаточно было благостного замечания из уст дамы в черном, которую никто не знал, как следует именовать теперь, и все по-прежнему называли ее «мадам де Ментенон», что король уважает дворян, которые перед Пасхой исповедуются, чтобы церкви и часовни переполнились знатными прихожанами. К тому же двор снова оделся в траур. Умер король Карл II Английский, как и Людовик XIV, он тоже приходился внукам Генриху IV, и придворные опять облачились в черные плащи и украсились крепом. Покойный государь отличался веселым нравом, не пропускал мимо ни одной юбки, и Ангелия при нем вспомнила наконец, что значит жить с удовольствием. На смену ему пришел его брат Яков II, полная ему противоположность, ярый католик и жестокий ревнитель чистоты. Его неумолимость подданные вытерпят только четыре года. Но сейчас он только что взошел на трон, и к нему со всех сторон устремились представители иностранных посольств. Время от времени Шарлотта наносила визиты герцогине Орлеанской. Однажды ее даже сопровождала мадемозель Леани. Живой ум и острый язык родственницы Шарлотты пришлись по душе принцессе, а мадемозель Леони после знакомства готова была горой стоять за эту редкую женщину, сразу угадав печаль в ее сердце, которую та прятала под неизменно хорошим настроением. Как может вызывать недоброжелательство такая привлекательная дама, Не Недоумевала она. Знаете ли они, двор похож на флюгер, а ветер, который его вертит, исходит из кабинета короля. Придворные обожают все, что по нраву королю, и в один миг растопчут своего кумира, если только король, взглянув на него, вдруг нахмурится. Не было никакого сомнения, что прямота, курфюрстины и ее любовь к шутке, в том числе и острой, гальской, что было чудом для Баварской принцессы, перестали нравиться властелину который с каждым годом утрачивал чувство юмора и простой здравый смысл. Однажды вечером, благодаря графу де сен фаржа стало известно, что герцогиня Орлеанская находится на грани немилости. Теперь супруг Шарлотты нередко проводил 3-4 дня в неделю в особняке де Фонтенак. Чаще всего эти визиты были небескорыстны, и молодой человек появлялся, когда у него становилось туго с финансами, но случалось, что ему просто хотелось вновь оказаться в своей розовой спальне, полакомиться стрипней Матильды, сыграть в шахматы с господином Исидором, который по-прежнему возился с каталогом, словом, погреться у домашнего очага. Тепло, каким он наслаждался в доме своей жены, Адемар очень ценил. «С вами у меня наконец-то появилось ощущение, что у меня есть семья. Вы представить себе не можете, как много это значит для меня». У Шарлотты не было нужды сомневаться в его словах. Она сама после смерти отца лишилась семьи. Мало-помалу она привыкла видеть в Адемаре капризного братца, которого иной раз не худо и побаловать. Но рассказывать ему о найденном сокровище она не стала. Хотя искушение порой бывало очень велико. Камни вновь были упрятаны в испанский стул, откуда без помощи господина бывшего советника никто и никогда не догадался бы их вынуть и господин Исидор и мадемуазель Леони испытывали немалое удовольствие, усаживаясь на этот стул, чтобы заносить в каталог книги или написать письмецо. В тот вечер, а дело было в мае, Адемар так спешил со своей вестью, что не воспользовался даже придворной каретой, а прискакал на лошади. Немыслимый для него подвиг, тем более в такой жаркий день. Едва дыша от усталости, Адемар сообщил Шарлотте, что она должна немедленно мчаться к герцогине Орлеанской. Вам следует отправляться к ней немедленно, она получила от короля ужасное письмо, и люди из ее окружения, того и глядя, от нее отвернутся. Она и сейчас одна, или почти одна. А где же герцог? Во Фрамоне у шевалье де Ларена. Шевалье устраивает там праздник. А вы почему не там? Вас не пригласили? Пригласили, конечно, но, признаюсь, Празднество это мне неинтересно. Лорен задумал его, когда узнал из записки мадам де Ментенон, что король, весьма разгневанный в отношении своей невестки, собирается ей сообщить об этом. Лорен тут же убедил герцога поехать к ним в гости, ничего не говоря о том, что грозит герцогине. Он хотел быть уверенным, что муж никоим образом не сможет оказать поддержку своей жене. Около герцогини сейчас только Грансей, а она будет просто счастлива, рассказывая любовнику, о горе своей госпожи. Де Лорен заранее радуется ее рассказу. А я... Шевалье смертельно на вас рассердится. Нет, я сказал, что поеду к вам лечиться. И что в такую жару я не могу подвергать себе опасности и скакать по дорогам. Он меня знает, и мое решение его ничуть не удивило. Но ведь вы прискакали в жару предупредить меня, Адемар. Вы знаете, дело кончится тем, что я буду вас очень любить. В восторге проговорила Шарлотта. Она встала на цыпочки и поцеловала мужа в щеку. «Прикажите запрягать, я приготовлю дорожную сумку и тотчас отправлюсь в путь». «Бедная герцогиня Елизавета, ну как можно поступать с ней с такой низостью и жестокостью?» «Кстати, где она сейчас?» «В Сен-Клу, по крайней мере, на своей земле. А это совсем другое дело, чем в Версале. Там сад сейчас благоухает розами». Да вы и сами, я думаю, помните. В самом деле Шарлотта нашла герцогиню в парке. Она прогуливалась маленькими шажками по аллеям между цветущих куртин. Ее парк имел мало сходства со строгим великолепием портеров вокруг замка Короля Солнца. Но его благоуханное и яркое очарование целительно воздействовало на раненное сердце герцогини. В платье из лиловой тафты, которое Шарлотта видела на ней не меньше двадцати раз, и в большой соломенной шляпе, вроде тех, в какие наряжался герцог, разыгрывая себя садовника. Она шла, тяжело опираясь на трость, в совершенном одиночестве. Увидев спешащую к ней графиню де Сен-Форжа, герцогиня радостно воскликнула. «Шарлотта! Как я рада вас видеть!» Намереваясь поцеловать ей руку, Шарлотта готова была уже опуститься чуть ли не на колени, но герцогиня удержала ее. «Вы не боитесь?» подхватить мою болезнь, — поинтересовалась она. Болезнь? Мадам немного похудела и побледнела, но я не вижу никаких тревожных симптомов. Я стала прокаженной, дорогая моя. Все бегут от меня. Мадам может убедиться, что не все, видя меня перед собой. Вы здесь только потому, что еще ни о чем не знаете. А дело в том, что я получила... Недобрый отзыв короля, переданный вашим духовником, — Я знаю об этом. Господин де Сен-Форжа только что рассказал мне, каким недостойным образом отозвалось на него ваше окружение. Ваш муж? А разве он не уехал вместе со всеми остальными? На праздник, к Делорену. Представьте себе, нет, он сослался на плохое самочувствие и примчался в Сен-Жермен, чтобы известить меня, что здесь происходит. Он? Поверить не могу. Более того, он всю дорогу скакал верхом. Чтобы не терять ни секунды, я сама была крайне удивлена и подумала, что, может быть, выйдя за него замуж, я не так уж прогадала. Он, конечно, не без странностей, но сердце у него, возможно, больше, чем нам кажется. В любом случае, он вас любит, мадам. Ну что ж, хотя бы один из многих. Но вернемся к прозе жизни. Я думаю, вы не обедали? Нет, не хотела терять времени. Ну так пообедаем вместе. Я чувствую, что проголодалась. Оставив в стороне правила этикета, они сели за стол только вдвоем. Герцогиня отослала охрану, и две женщины обедали, как делали бы это две богатые горожанки. Со мной обращаются, как с лесным чудовищем, но в этом есть преимущество, буду хотя бы жить так, как мне нравится. За столом они говорили о пустяках, поглядывая на лакеев, которые бесшумно подносили и убирали блюда и только в кабинете герцогини Шарлотта узнала обо всех преступлениях ее королевского высочества. Разумеется, она нисколько не сомневалась, что одно из ее писем к тете Софии Гановерской а скорее всего не одно, а гораздо большее количество, было распечатано, что само по себе было постыдно и унизительно. Но на этот раз дело было не в письмах. На этот раз ей в упрек ставили неумение сдерживаться в своих высказываниях. Когда-то король одобрял примату своей невестки, смеясь вместе с ней над ее вольностями. И в окружении короля утвердилось мнение, что в герцогине Орлеанской много мальчишества. Теперь пункты обвинения были следующими. Во-первых, в одном разговоре, возможно, несколько легкомысленном, речь зашла о красоте монсеньора Дафина. И герцогиня Орлеанская, рассмеявшись, заявила, глядя принцу в глаза, что появись он перед ней даже голышом, он ни за что не смог бы ее искусить. Второе преступление. Герцогиня находила естественным, что у ее фрейлин случаются любовные приключения. И последнее. Герцогиня насмехалась над очаровательной принцессой Деканти из-за ее бесчисленных поклонников. «Вот все мои преступления», — заключила герцогиня Елизавета. «Я ничего от вас не утаила» а я не вижу в них ничего такого, что могло бы быть сочтено преступлением. И что же сказал король? При упоминании его величества слезы показались на глазах виновной. Вы даже вообразить этого не сможете. Он сказал, во всяком случае, так мне передали, что если бы я не была его невесткой, он бы отстранил меня от двора. И она горько заплакала. Из-за таких-то пустяков не поверила изумленная Шарлотта. Да, из-за таких пустяков. Во времена мадам де Монтеспан мы бы все только посмеялись. Но теперь меня все чураются. Я всех шокирую, и меня не желают видеть при дворе кающиеся шлюхи, которая хочет, чтобы все забыли о ее похождениях, и разыгрывает неземную добродетель, превращая мало-помалу нашего короля солнца в жалкий огарок. Странно и смешно. Могу я осведомиться? Что намерена предпринять мадам-герцогиня? Воспользоваться единственным оружием, которое у меня осталось, написать королю «Вот мои черновики», — добавила она, собирая разбросанные на столе листочки. Если ваше королевское высочество соизволит прислушаться к моему совету, то мне кажется, ей стоит оставить в стороне свои черновики. Мадам обладает удивительным даром слова. Ей не стоит долго раздумывать. Дайте возможность говорить вашему сердцу, сердцу оскорбленной, высокородной принцессы, а не сердцу маленькой девочки, которая сделала выговор гувернантка. Вы так считаете? Да, я думаю, что это будет правильный поступок. Ментенон или не ментенон, но я не сомневаюсь, что у короля осталось достаточно благородных чувств, чтобы он не разучился понимать их язык. К ним и должна вас звать принцесса, королевскому благородству а не к своему деверю. Пожалуй, я с вами согласна. И не откладывая дело в долгий ящик, Курфюрстина взяла листок бумаги со своим гербом, свежеотточенное перо, и принялась писать. Это было одно из самых прекрасных писем, вышедших из-под ее руки. Оно было длинным, подробным, исполненным достоинства и заканчивалось следующими словами. — Вот, монсеньор, что я могу сказать в свое оправдание и желаю от всего сердца, чтобы это письмо удовлетворило вас, и буду крайне несчастна, если этого не случится. Я могу только умолять вас, монсеньор, забыть прошлое и сказать мне, какого поведения я должна придерживаться в будущем, обещая со всем тщанием исполнить вашу волю. Поверьте, монсеньор, я всегда и во всем вам послушна. И еще, монсеньор, прошу поверить, что моя почтительность к вашему величеству Я осмелюсь сказать, искренняя дружба, ничуть не меньше, чем у тех людей, которые стремятся заслужить их, оказывая мне столь дурную услугу. Я не знаю их, но вижу, что они не питают к вам должного почтения, потому что смеют выставлять вас мелочным и невеликодушным. На следующее утро письмо было отправлено в Версаль, а Шарлотта вернулась домой. Курфюрстина приняла для себя решение и теперь Шарлотта была спокойна за нее. Герцогиня распорядилась, чтобы ей приготовили багаж, собрала немногочисленных дам и девиц из своего штата, которые остались с ней в Сен-Клу. Нельзя сказать, что по своему желанию. И объявила им, что они могут отправляться, куда им заблагорассудится, так как сама она уезжает в аббатство Мобиусон, где аббатисой была старая принцесса Луиза Аландино фон фондер Пфальц-Симмерн ее тете и куда она могла приехать в любой момент. В самом скором времени все вернулось на круги своя. Герцогиню Орлеанскую, со всеми почестями, положенными ее рангу, пригласили вновь занять свое место при дворе, к великой радости всех, кто ее любил, а таких оказалось гораздо больше, чем она думала. В великолепном наряде, что было для герцогини редкостью, она сидела на пышном приеме дожа Венеции который приехал выразить свою покорность французскому королю. В то время как враждебно настроенная по отношению к ней мадам де Ментенон вынуждена была стоять. Как ни прискорбно, но несчастья герцогини Орлеанской на этом не кончились. Несколько дней спустя в Версаль пришло печальное известие. Брат Лизелотты, курфюрст Карл II, умер в Гейдельберге в возрасте 34 лет. Горе принцессы не поддавалось описанию. Когда она принимала соболезнования от короля и принцев, приехавших в Сен-Клу, Людовик говорил с ней очень долго, всячески показывая, что вернул ей свое расположение. Затем она снова уехала в Мобиссон, чтобы никто не мешал ей оплакивать брата. У Карла не было наследников. Вместе с ним прекратилось и курфюршество в Гейдельберге. Безутешно горюя по ушедшему брату, Лезелотта, возможно, смутно предчувствовала, что очень скоро Разразится война за пфальское наследство, от которой сердце ее будет кровоточить, потому что, отстаивая ее права, французы вторгнутся на ее родную землю и разорят ее дотла. Приказы де Лувуа будут еще безжалостнее, чем на юге Франции, и в Гейдельберге обожаемый замок Лезелотты вместе с вишневыми садами, о которых она хранила самые нежные воспоминания, будут сожжены, а сам город будет предан разграблению. Но пока король милостиво с ней разговаривает, благоразумно не сообщая ей, что сразу же после смерти Курфюрста отправил в ее края эмиссара, чтобы заявить о правах своей невестки на три графства за Рейном. Но был у герцогини Елизаветы и выигрыш, став козырной картой в руках короля, в азартной игре европейских государей ей уже не грозили отлучением от двора. А у ее недоброжелательницы, Между тем появились другие заботы. Она изволила создавать в Сен-Сире образцовую школу для благородных, но бедных девиц. К тому же она была очень довольна тем, что сумела удержать короля на той линии, на какую его настроила, на линии великого проекта. Отмены нанского эдикта, главного детища Генриха IV. Отмена его лишит Францию весьма значительной части ее жителей, которым не останется другого выхода, кроме бегства если они не захотят попасть на галеры, подставить шею под топор, подвергнуться всевозможным притеснениям. Но пока солнце по-прежнему сияло, играя на позолоте и мраморе Версале, освещая парк, за которым ухаживали так тщательно, что увядший к вечеру цветок заменяли к утру другим.